Глава пятая. Спустя несколько дней к дому Орловых подъехала карета. Князья не ждали гостей, и Натали с удивлением вглядывалась в силуэт приближающегося гостя. Он был один и подозрений не вызывал. «Впусти его!» — кивнула Таня-хозяйка. Мужчина в зимнем одеянии вошел в парадную. Услужливая девушка в простоватом платье горничной... помогла ему раздеться и проводила в гостиную, где, высокомерно подняв голову, на диванах выседала княгиня Орлова. Она не стала вставать навстречу гостю. Виктор вошел в комнату, поправил свои волосы, растрепанные шапкой. Он поклонился женщине и почтительно поцеловал руку. «Добрый вечер, княгиня!» Улыбнулся он одними уголками губ. «Приветствую, барон!» Она строго смотрела на него холодными серыми глазами, ожидая услышать цель его визита. Виктор не был желанным гостем и прекрасно это знал. Похоже, Елена и Натали Орловы были единственными в мире женщинами, на которых его чары не действовали. — Присаживайтесь, Виктор Альбертович. Все же воспитание не давало ей держать гостя на пороге, хоть и незваного. Таня, Сделай нам чаю. Барон сел в предложенное кресло напротив дивана. Наталья Дмитриевна, подняв одну бровь, смотрела на молодого человека. Тот сел нога на ногу, руки положил на подлокотнике кресла. Он будто у себя дома. Уверены, расслаблены. Вы верно хотите знать, зачем я приехал, княгиня? «Не отказалась бы. Насколько я помню, приглашение мы вам не высылали, барон. Приходить в гости без приглашения — дурной тон, но у меня есть веские причины. Позвольте узнать, какие?» «Я обязательно расскажу. Только для этого пригласите, пожалуйста, вашего супруга и дочь». «Дело касается всей вашей семьи». «Что-то случилось?» Наталья внимательно и уже без былого высокомерия посмотрела в глаза молодому мужчине. «Случилось», — кивнул он. «Но об этом я готов поведать при всех членах вашей семьи». «Татьяна», — не отрывая взгляд от барона, позвала она. «Да, Наталья Дмитриевна». «Попроси спуститься к нам Олега Ивановича и Елену Олеговну». Поняла хозяйка, и девушка застучала туфельками по лестнице. Потянулись неловкие минуты ожидания. Виктор о чем-то думал, сидя в кресле, и барабанил пальцами по подлокотнику. Наталья, обняв себя, ходила по комнате вдоль дивана. Ее беспокойство нарастало с каждой минутой, Почему-то ей казалось, что дело действительно серьёзное. Первым спустился князь Олег. Увидев в конце лестницы барона, он стушевался, но, взяв себя в руки, дошёл до дивана. Гинзбург встал с кресла, приветствуя князя. — Очень рад, Олег Иванович! — протянул он ему руку. Князь, пряча глаза, быстрым движением пожал руку в ответ. Здравствуйте, Виктор Альбертович. Последней в гостиную вошла Елена в довольно милом, пусть и домашнем, платье. Волосы собраны в косу, у висков выбились непослушные пряди, что придавало ее виду еще большую нежность и красоту. Виктор Альбертович. Встретившись взглядом с бароном, она удивленно вскинула брови и тут же нахмурилась. Он поцеловал ее руку тоже, но приветствие происходило гораздо нежнее и дольше, чем с ее матерью. «Вы, как всегда, прекрасны, княжна». Он не собирался выпускать ее руки, заставив покраснеть перед родителями. В глазах полыхнул злой огонек, когда Елена вытянула свои пальцы из его цепких рук. «Что он здесь делает?» Возмущённо обратилась она к матери, теперь уже её вгоняя в краску. «Елена, не сейчас!» — прошептала она ей. «Помолчи и сядь!» Девушка не стала спорить с княгиней и села на диван, настороженно глядя на гостя. Что могло привести барона в дом, где ему не рады? «Итак...» Виктор снова по-хозяйски уселся в кресло. Раз все в сборе, пора озвучить цель моего визита. Мужчина внимательно оглядел всех троих и вынес свой вердикт. Судя по лицам, Олег Иванович вам ничего не рассказал. А он ведь в курсе. Да, Олег Иванович? И у него была масса времени вас предупредить заранее. Женщины уставились на главу семейства. Тот хотел бы спрятать голову под ковер, словно страус, но это неприлично. Поэтому он просто молчал, прижав кулак к щеке. — Что ж, в таком случае эта обязанность ложится на мои плечи, — продолжил барон. Он достал бумагу, аккуратно свернутую и перевязанную лентой. Это закладная. Ваш дом находится в залоге. Бумага подписана князем Орловым Олегом Ивановичем. Прошу вас. Он протянул документ Натали. Та, пребывая в шоке, машинально взяла протянутый свиток. Дрожащими пальцами сняла ленту и развернула свиток. Пробежав глазами несколько строчек, женщина уронила голову на руки, а бумага шелестом легла на ковер. «Мама!» Бросилась к ней девушка и прямо в платье уселась на колени возле нее. Одной рукой она обнимала мать, второй взяла с пола документ. Прочитала. «Что это значит?» Спросила несильная в юридических делах Елена. Наталья отняла руки от лица и сказала ей. «Это значит, что наша усадьба нам больше не принадлежит». «Как это?» — не понимала девушка. «Твой отец поставил наш дом на кон в казино. И проиграл». Голос ее сорвался, слезы бежали из глаз против воли. Женщина до последнего старалась держать лицо. «Какое унижение!» Наталия как раз все прекрасно поняла. Кому же тогда принадлежит дом? Тому, кто выиграл партию в покер, я полагаю. А кто выиграл? Елена от шока с трудом понимала, что происходит. Барон Виктор Гинзбург, раз бумага находится у него. Женщина вопрошающе глянула на мужчину. Он все это время, молча наблюдавший за ними, кивнул. — Верно, Наталья Дмитриевна. — Что же? — вскочила на ноги Натали. От гнева она вся дрожала, голос ее срывался. — Мне все ясно. Вы пришли сказать нам убираться отсюда? Я пришел предъявить свои права на этот дом, княгиня. Нам прямо сейчас нужно его покинуть в чём есть и уйти в метель? Или всё же вы дадите нам время собраться? Наталья Дмитриевна, я же не изверг. Я дам вам на сборы три дня. Очень благородно с вашей стороны, барон. Источала я княгиня. Спасибо, я отронута. Она снова упала в кресло, вцепившись руками в подлокотник. «Это ещё не всё», — произнёс Виктор. «Есть что-то ещё?» — повернулась к нему Натали. «Вроде бы больше отбирать у нас нечего. У меня к вам предложение», — подняв голову вверх, сказал Виктор. «Слушаю вас», — еле сдерживаясь ответила княгиня. «Я оставлю этот дом в вашем распоряжении при выполнении одного условия». Мужчина замолчал, глядя на Елену. Та смотрела то на мать, то на Виктора. Отец скромно сидел в уголке и не собирался участвовать в разговоре. «Ну, мы все с трепетом ждем, Виктор Альбертович». Обратилась к барону Натали. «Озвучьте нам уже ваши условия». «Вы отдаете мне княжну».